Проведя вечер за терминалом, чтобы изучить перечень свободных вакансий в городе, он сделал выписки на небольшой лист бумаги и с самого утра отправился по указанным адресам, туда, где требовалось личное участие. Варианты с собеседованием по диспикеру ему не подходили. Так набирали на разные глупые работы. Он это уже проходил еще в экономической зоне. Головин посетил семь адресов, и в трех местах ему сказали, что место уже занято. Еще в одном никто не открывал дверь. А в еще трех местах с ним прекращали разговор после того, как становилось ясно, что он слишком широко открывает рот. «А какая разница? Через месяц я буду говорить, как вы», возмутился Головин на самом последнем адресе, где его интервьюировала женщина лет сорока, чем-то похожая на Гудерию. «Я не могу ждать месяц, пока ты будешь отшивать клиентов одного за другим. Почему отшивать-то? У нас не любят чужаков, парень. Так что без обид, ладно?» «Да ладно, чего уж там», — обиженно произнес Головин. и отправился домой в гостиницу, как раз успев ко второму обеду. Поев, он принял душ, затем посмотрел ТВ-бокс, что-то там про местные обычаи, и лег спать пораньше, чтобы на другой день снова отправиться искать работу. Но ни в следующий день, ни до конца недели Головин ничего не нашел. Его не взяли в офисы, хотя он дважды демонстрировал, как легко находят ошибки в бухгалтерских отчетах и даже инженерных расчетах. Сказали, конечно, о, круто, оставьте номер диспикера, мы вам позвоним, но это означало «вали отсюда, супермен хренов». За несколько дней поисков работы Головин наслушался всякого. Его развернули даже от вакансии протирщика пыли на припаркованных развозных ботах, служивших в самой большой службе города по доставке еды. Их нужно было протирать после каждого рейса, потому что они были красивые, лакированные и считались лицом компании. Сидя на выходных в номере, Марк даже пытался применить кубитное видение к этой ситуации – чтобы заметить какие-то схемы событий и выбрать нужный метод. Но, видимо, от расстройства кубитное видение не включалось, и он заказал себе алкоголя. Настоящего, за семь с половиной квадров за четверть литра. Выпил все сразу, закусил какой-то сладкой ватой зеленого цвета и после уснул, сам не заметив как. На другой день Марк чувствовал себя не очень хорошо. Так много крепкого алкоголя за один раз он еще никогда не выпивал. Отказавшись от заказа обеда, Головин валялся в постели, пока не начало темнеть. Тогда он принял душ и, почувствовав себя чуть лучше, заказал второй обед. Так здесь назывался любой прием пищи в послеобеденное время. Неожиданно запили колдиспикер. Головин ответил «Алло». «Мистер Головин?» – спросил его женский голос, который показался ему знакомым. И, конечно же, она произнесла его как «Мюстер Гулювин». «Ну да. Это из стритфудной компании Арнольда Шинкаренко беспокоит». Ничего. Задал вопрос Головин, все еще чувствуя некую тяжесть. Вы сейчас в гостинице? Да. Если вы не против, к вам заедут наши представители. Хотелось бы кое-что выяснить. Это ненадолго. Ну, давайте только быстрее, а то я второй обед заказал. Они прямо сейчас подъедут. Они неподалеку. Головин пожал плечами и, отложив диспикер, сбросив банный халат, стал одеваться. Едва он надел носки и сунул ноги в тапочки, в дверь постучали. Марк накинул пиджак и пошел открывать. К его удивлению, в номер, оттеснив его, вбежали четверо. Три мужчины и одна женщина, миловидная, но очень деловая. «Так, мистер Головин, это вы?» Спросила она, останавливаясь посреди комнаты и осматриваясь, будто хотела оценить обстановку в номере. «Я», — растерянно произнес Марк, прикрывая дверь. Между тем трое прибывших с девушкой мужчин выстроились позади нее, словно группа поддержки. «Подойдите ближе. Сарфан, свет». Один из поддержки развернул раскладной софит И Головин зажмурился от яркого света. «Откройте глаза, мистер Головин. Всего на несколько секунд». Марк открыл и снова зажмурился, а потом, прикрывшись рукой, спросил, «Что вам нужно?» «Что скажешь, Джордж? – спросила девушка. «Да порядок. Пасть распахивает, как ненормальный. Чужак в чистом виде. Я в восторге и ужасе», — тонким голосом произнес Джордж и манерным жестом поправил высокую прическу. «Нужно брать, Рита. Лучше мы не найдем. И так уже полгорода истоптали». Басом произнес третий мужчина, высокий и короткостриженный, со шрамом на подбородке. «Что происходит? Что вам нужно?» – начал сердиться Головин. «Хлебковат, конечно», – произнесла Рита, и, подойдя к Марку, энергично помяла его предплечье, потом повернула боком и провела рукой вдоль спины. «Ну, осанка хорошая. Будем брать. Сарфан, убирай свет. Макс, оформляй сделку, а мы пришлем портного». От барабанов распоряжение, Рита вышла из номера, и за ней выскочили жорж на высоких каблуках, и сарфан со сложенным софитом. Остался только Макс, который раскрыл папку, в которой оказалась пачка тонких электронных страниц. Стандартный договор, мистер Головин. Пять рабочих дней. В выходные двойная оплата за рейс. А чего делать-то нужно? Спросил Головин, наконец-то поняв, что его берут на работу. Вы будете работать в службе сопровождения заказа. А конкретно чего делать нужно? Вы будете находиться в специальной кабине для сопровождающего лица, и когда заказчик придет забирать заказ, вы станете произносить всего лишь одну фразу на Гарнальском «Буаенетти Монтифада». А что это за язык? Это выдуманный язык, но наши заказчики считают, что сопровождающие лица действительно приехали из Дантари. А что такое это Донтари? Это долго рассказывать, мистер Головин. Там целая система рекламных историй. Позже, если вам будет интересно, я дам почитать материалы. Главное, что наши клиенты верят в это, привыкли к этой истории, и мы с ними успешно работаем. Почитайте договор и приложите ладонь. Головин взял электронный файл, быстро пролистал его и сказал. У вас во втором и четвертом пунктах логическая незавершенность. Что, простите? Ладно, проехали, махнул рукой Головин. Суть договора это не меняет. Он приложил к договору руку и получил от Макса свой экземпляр. Послушайте, но почему мне сначала отказали из-за того, что я слишком широко раскрываю рот, а теперь взяли на работу? Для клерка компании это неприемлемо. а в качестве горнальца ваш минус превращается в огромный плюс. До свидания, мистер Головин. Ждем вас завтра к девяти в офисе, куда вы уже приходили. До свидания, сказал Головин и, проводив гостя, закрыл дверь. Однако в нее тотчас постучали, и он снова открыл. Крейсман, портной от лавочки Шинкаренко. Нужно снять с вас мерки, произнес невысокий лысоватый человек в очках с наложенными на линзы голографическими фильтрами. Проходите, сказал Головин, посторонившись. Крейсман прошел, положил на стол свой чемоданчик и, открыв его, достал некое подобие софитов, которыми Марка мучили всего пару минут назад. «Не пугайтесь, это лазер фрактальной структуры. Он невидим и безвреден, в отличие от этих лампочек, которыми вас сегодня, скорее всего, уже облучали». И, заметив легкое удивление на лице Головина, Крейсман добавил. «Крейсман все знает, потому что Крейсман всегда приходит после них. Так сложилось. Ну, милости просим на середину комнаты». а я расставлю вокруг вас свою аппаратуру. Через минуту мы уже закончим». Через минуту действительно все уже закончили, и Крейсман собрал свое оборудование в чемоданчик. Головин проводил его до двери, и перед тем, как уйти, Крейсман подал ему визитную карточку. «Вы человек молодой, вам может пригодиться. Я составляю голографические записи свадеб и других славных торжеств. Обращайтесь». Проводив последнего гостя, Головин вернулся в комнату и развалился на кровати, глядя в потолок. Он пока ни о чем не мог думать, он просто переводил дух. А в это время, где-то за пределами нескольких административных границ космоса, сидевший за терминалом оператор, усталым жестом потер переносицу и, наклонившись, присмотрелся лучше. «Да, так и есть», — произнес он. «Чего?» — спросил сидевший за соседним терминалом его коллега. «Да это я не тебе», — сказал оператор и набрал на диспикере номер своего начальника. «Сэр, у нас тут засветился один из поисковых профилей. Я вам сейчас его скину». «Скидывай и повиси немного». «Да, сэр». «А это точные координаты?» «Точные, сэр». «Как-то уж слишком далеко получается». Оператор промолчал. Детали ему были неизвестны. «Хорошо, спасибо», – поблагодарил начальник и тут же набрал номер заказчика поиска. Это был личный номер в обход административных служб и секретариата. «Сэр, это бюро поиска». «Говорите». «Есть данные по вашему заказу, но как-то очень далеко, поэтому локация очень примерная». Что нужно сделать, чтобы уточнить локацию? Обратиться к специалистам из зоны покрытия, которая указана в первых четырех цифрах. Хорошо, ваш гонорар будет переведен без задержек. Огромное спасибо, сэр, прокричал в трубку владелец бюро и даже привстал при этом, но с той стороны уже дали отбой.